Арнольдов был таким же служащим, как и все. Как все, зависело от издателей. Но эти все ненавидели не только Кауфмана, не только мадам, но заодно и Арнольдова. То ли за то, что он, как редактор и бесменный автор переданиц, зарабатывал лучше других, то ли за его барственные повадки, любовь к чтению нотаций, а восторженное отношение к иностранцам и членство в французском клубе, куда эмигрантов допускали не так уж охотно. Арнольдов шёл неподалёку от редакции, являлся туда несколько раз в день и неизменно в полночь, поглядеть, подписать последние полосы. Шёл по коридору в своей гусиной походкой, развернув ступни. Заглядывал в репортёрскую, ни высокий, лысый, голубоглазый с уютным брюшком, в пухлые женские руки и сигара, бело-розовый и выхоленный, он одевался на иностранный манер. Пиджаки из рыжеватвида, серые фланелевые брюки, вязаные жилеты, А бывало, что ночью Арнольдов появлялся в лакированных ботинках и видневшемся из-под пальто смокинге, что означало «только что с банкета». В этой прокуренной с грязными стенами репортерской он выглядел существом из иного мира, из мира коктейлей, дорогих отелей и автомобилей последних марок. Стоя на пороге, слегка покачиваясь на носках, Арнольдо с нисходительным взглядом окидывал репортёров в их кургузов-пиджачках, произнёс: "Ну, ну, трудитесь", и исчезал, оставив после себя запах сигары, одеколона и иногда чего-то приятно алкогольного. Арнольдого начинали поносить едва за ним закрывалась дверь, а уж смокинг особенно тяжело действовал на нервы репортёров. Интеллигентная дама средних лет, знающая иностранные языки, брала интервью и писала рецензии, и вполне малограмотный уголовный репортер в обычное время терпеть друг друга не могли, но в эти ночные часы, ругая Арнольдова, проявляли полное, почти любовное единодушие. Ненависть — великая объединяющая сила. А этих поношений я участия не принимала. В мою сторону косились враждебно, и я знала, стоит мне выйти за дверь, будут ругать меня. Уже пришлось однажды слышать, как интеллигентная дама едва я вышла из комнаты, громко кого-то спросила, понимая, что я услышу её слова. Интересно, с какой целью лёвка сунула нам эту бездарную девчонку? Арнольдов был холостяком, делил квартиру со своей матерью, к женщинам был равнодушен, и лишь этот общеизвестный, часто с глумлением обсуждавшийся факт, спасал меня от позорных подозрений, что я собственным, так сказать, телом заплатила редактору за возможность проникнуть на газетные полосы. Убеждена, что репортерам полегчало бы от этого объяснение, оно было бы так понятно, просто, общедоступно, человечно. Но, увы, к данному случаю не подходило никак». И оказывая мне Арнольдовым почтение и покровительство, терзала сотрудников газеты своей загадочностью. В тот декабрьский день, когда я впервые переступила порог Арнольдовского всегда тёмного кабинета, единственное окно в стену соседнего дома, а главный редактор сидел за своим столом у зелёной лампы, освещавшей гранки в сырые полосы и прочие бумаги, задумчиво глядел на меня, держа сигару над пепельницей. Он уже сообщил мне, что штатных мест нет, возможности работать подстрочно тоже нет. А я не уходила, надеясь на что-то. В Шанхае я остановилась у некой Анечки М, переселившейся сюда лет 5 назад, а до этого жившей в Харбине и бравшей уроки английского языка у моей матери. Мать была счастлива, когда в ответ на её письмо пришло Анечкино согласие разделить со мной комнату в пансионе. А матери казалось, что под крылышко манечки, такой серьёзный, работящий, положительный и не слишком юный, лет под 30, я не пропаду. Хозяйкой пансиона комнаты сдавали с обедами была женщина средних лет с типичной биографией хозяйки шанхайских эмигрантских пансионов. В молодые годы работала в баре, нашла себе там иностранного покровителя, а позже, выйдя в тираж, накопленные деньги купила квартиру и стала сдавать комнаты. Комнат было от 5 или 6, их снимали мелкие служащие и девушки из баров. Хозяйка весь день ходила в халате и прокуренным голосом давала советы. О конторской работе в Шанхае ничего было и мечтать. Это лет 5 назад ещё можно было на такое надеяться, а сейчас что? Вы? Город наводнён харбинцами, и все едут, едут, и надо быть очень осторожными. По городу шныряют торговцы живым товаром. Обманом возят провинциальный дыор в Гонконг или в Манилу, и там продают в публичные дома. После оцепеневшего в тисках японской оккупации Харбина, Шанхай оглушил и ослепил меня многолюдьем, автомобилями, яркостью вывесок, богатством витрин, многоэтажностью современных, доселе мною невиданных зданий. Вपत сегодня я успела наслушаться и хозякиных предупреждений, и телефонных разговоров, ведущихся на ломаном английском языке, девушками из баров со своими возлюбленными, в чихты рыдания за стеной. Только двое жильцов, Анечка и билетный контролёр, работавшая в трамвайной компании, уходили утром на службу, а другие обитатели пансиона, три молодых женщины, спали до полудня, затем бродили в халатах, хялые и непричёсанные бледные, к вечеру уже преображались, красились, пудрились, надевали меховые накидки поверх длинных платьев, становились молодыми, красивыми и исчезали. В окно я однажды видела, как одна из них, освещенная лампой подъезда, ежилась от сырого зимнего ветра, а затем, остановив пробегавшего рикшу, долго усаживалась в его коляску, стараясь не измять, не испачкать подол длинного платья. Подобрала его, разложила на коленях. И вот уже... Головы по лечьё не видно. Идёт дождь, с над коляской поднял брезент, и рикша рванул с места, побежал, закачался брезента, я подумала мрачно. В пролёты улиц уосмчал авто. Арнольдов бывал в нашем доме в начале 20-х годов. Я смутно его помнила, но он, знавший моих родителей, видевший нас с сестрой маленькими девочками, он в все минуты казался мне пристанищем, прибежищем, спасением. Не хотелось уходить из его кабинета, от стола, заваленного бумагами. Здесь отделалось дело знакомое, привычное. Мать, работав в школе, связи с газетами не теряла, то переводила, то писала рецензии. Я часто заходила в редакцию с её поручениями. И сейчас запах типографской краски, исходивший от целых полос, казался мне чрезвычайно родным и единственно понятным в этом чужом, пугающем городе. Газетного опыта у меня, разумеется, не было никакого, но это не смущало ни мать, написавшую письмо, ни Арнольдова, презрительно считавшего, что с хроникерскими заметками справится каждый, ни меня. «Мне лишь бы зацепиться, мне бы ногу поставить, а я все смогу, а чего не умею, прикажите, научусь». И внезапно Арнольдов промолвил, что в газете не хватает только одного — юмористического пера. «Шанхайская заря» перепечатывает из парижских газет то Тэфи, то Дона Минада, то еще кого-то. А хотелось бы иметь филитониста на тему и местное. Он отделаться от меня рассчитывал, от моих устремленных на него с мольбой надежды глаз. Но отделаться ему не удалось, напротив». Я оживилась и сообщила, что именно филитоны писать я могу. Не только отчаяние толкнуло меня на это нескромное заявление, а я в самом деле писала филитоны такие юмористические из жизни нашего класса в школьный рукописный журнал. Карнольд удивился. Смело, смело. Хотеть сразначать с верхнего этажа? добавил наставительным тоном, что филетонист должен обладать особой жилкой, с которой рождаются и приобрести, которые не помогут ни опыт, ни образование, ни даже писательский дар. Затем сделал ещё одну попытку от меня отвязаться. Ну что ж, если вы уж вы так храбры, напишите что-нибудь на пробу. Допустим, о вашем путешествии из Харбина в Шанхай, о ваших спутниках, их надеждах, о первых впечатлениях от нашего жёлтого Вавилона. Вскоре я вновь появилась в редакции, Арнольдова не застала, оставила на его имя мною написанное. Надеялась, что он мне позвонит, но звонка не последовала. Шли дни, я ходила по иностранным конторам, предлагая свои услуги в качестве машинистки. Было стыдно возвращаться в пансион ни с чем. Хозяйка все убеждала меня пойти работать в бар, но Анечка, уважавшая мою мать, была против. Анечка советовала мне попробовать свои силы в качестве сборщица объявлений. Фиксированного жалования нет, платят проценты, но некоторым удаётся прилично зарабатывать. А вечерами я долго не могла уснуть, всё считала, сколько у меня осталось денег, и что будет, когда они кончатся. Но в соседней кровати мирно спала Анечка. Она работала на мелкой технической должности в мощной американской фирме Shanghai Power Company, 75 долларов в месяц. Этого и на пансион хватает, и одеться можно. Утром она вливается в толпу служащих, атакующих трамваи и автобусы. Ах, как бы и мне хотелось тоже тавлиться. И чем Анечка лучше меня? Ей просто повезло, она вовремя в Шанхай приехала. Белые кружевные воротнички, белые ручки, ноготки, покрытые бледно-розовым лаком, голубоглазая, длинноносая, скучная, глубоко положительная. Мне бы любить ее, быть благодарной ей, ведь приютила... А я не люблю. Что-то в ней постоянно раздражает меня. Это низко, скверно. Это, видимо, зависть. Неприязнь моя к Анечке, как я теперь понимаю, объяснялась чрезвычайной несхожестью наших натур. Анечка убеждена была, и справедлива, что я не сделаю карьеры в качестве служащей иностранной конторы, а значит, ни на что путное не гожусь. Под взглядом Анечки я чувствовала себя нескладной, неловкой. ощущал свою неполноценность, отсюда и нелюбовь моя к ней. Ибо не всегда ли наше отношение к окружающим зависит от того, какими глазами они видят нас. Никто не звонил мне. Прошло уже дней 10, я простилась с мечтой о газете, когда однажды хозяйка пансиона протянула мне Шанхайскую зарю. В какой-то Mispen тут пишут, как она из Харбина ехала. Но в точности всё, как вы нам рассказывали, и про старушку, что к сыну едет, и про качку на параходе, и про я выхватила газету. Я увидела знакомые слова, знакомые фразы, написанные мной, мной и мной. Я не поверила глазам. Но сомнений не было, это написала я, я. Почему же миспен? Догадывалась, это псевдонимом, придуманное мне Арнольдовым. Впервые в жизни я видела свои слова, набранные типографским шрифтом. Незабываемые минуты. анголсом неверным отродсно волнения и сообщила хозяйке, что мис Пен это я, впечатления никакого. Выпустила из ноздрей дым, а не ужеле. Да, между прочим, Милочка говорит, что у них в Аркадии девчонка одна из бары что ли совсем ушла, то ли захворала. В общем, когда Милочка проснётся, вы её расспросите. Середина дня, Анечка на службе, девочки из баров ещё спали, будрствовали лишь мы с хозяйкой. Я уединилась с газетой в нашу с Анечкой комнату, читала, перечитывала. В этой комнате рождённая моим почерком написанная домашняя любительская в газете преобразилась, приняла иной серьёзно-профессиональный вид, а звучала иначе, звучала прекрасно, как мило, как остроумно. И это написала я, я, мама обрадуется, но что-то неприятное скребло. Ах, да, хозяйка и милочка из Аркадии, чтобы я пошла за стойку разливать пьяным коктейлям, с ума сошли. Не понимают, с кем имеют дело. Меня напечатали. Я позвонила Арнольдову. Он сказал весёлым голосом: "А, прочитали, поздравляю. Слушайте, а жилка-то у вас есть, штука между прочим редкая. Я удивлён. Как псевдонимом понравился?" обмякнув от счастья, я пробормотала, что понравилось. Он зовёл меня как угодно. Мне бы всё понравилось. Мама хочет с вами познакомиться, так что прошу ко мне завтра в час дня. Я завтракала у Арнольдова, познакомилась с мамой, полная, низенькая, сидая, чернобровная старушка с живыми глазами. Мать обожала Лёвушку, сын платил ей тем же, и мама и сын хвалили меня очень-очень мило, говорила мама: Филетинист из вас получится, думаю, не ошибусь, говорил сын. Лёвушка никогда не ошибается, восклицала мама. Было мне сказано, что Лёвушка постарается убедить издателя и печать с моими филетонами регулярно, скажем, раз в неделю. И ещё было сказано, чтобы я продолжала искать работу, на газетный заработок не проживёшь. Ано я смутно восприняла это предупреждение. Былслякотный шанхайский январь, письмо лежал через прекрасную улицу Кардинал Мерсье, Справа белое здание французского клуба и забор сада напротив многоэтажный отель КТ-6. К нему лепился целый квартал одинаковых одноэтажных строений: магазины одежды, косметики, галантереи с манящими витринами. Катились по асфальту машины, труссо бежали рикши, дамы в мехах входили в магазины. Этот город уже не пугал меня. Вкусно накормленная, осыпанная похвалами, я была бодра, верила в себя, шагала весело. По коридору пансиона бродили из ванной обратно вялые, недавно пробудившиеся милочки. Хозяйка на кухне распекала повара, я с нетерпением ожидала возвращения из конторы Анечки, мечтала ей похвастаться, сообщить, что у меня есть жилка, что я завтракала у редактора, буду писать в газете. Я помнила, что произведение мое, накануне вечером подсунутое Анечке, было принято ею холодно. она читала, я жадно впивалась в её взглядом, в бледном личке и ни тени улыбки, ни признака оживления, будто я перед ней не фильетон, а телефонный справочник или расписание поездов. Это пугало меня. Мне мерещилось, что лицо Анечки из зеркала, в котором отразились бесцветность и скука коммунального написанного. Я пала духом, подозревала, Арнольдовы в побуждениях благотворительных, напечатало жалости и уважения к моей матери. Оно сегодня, после редакторских похвал, обласканная редакторская мама, и сегодня я в себе не сомневалась. Это Ванечки с ее беленькими воротничками, светленькими кудельками и тоненьким голоском. Это в ней сидит скука, скука непробиваемая, а не зеркало, а стена». Но именно Анечке, относившейся ко мне покровительственно немного свысока, именно ей хотелось разъяснить, что я не идиотка, нет, я способная, я, оказывается, писать могу, и сам редактор, это я и взяла ей внушить в тот вечер, на ходу теряя оживление и уверенность, увядая под ее снисходительно недоверчивым взглядом. Мне высокое обо мне мнение, Анечки, не изменилось и позже, когда аффилиетоны мои с 1 января 1937 года стали регулярно появляться на газетах Шанхайской зари. Те полгода, что нам оставалось жить бок о бок, Ханечка читала мои произведения, настойчиво ей подсовываемые. Почему я так хлопотала о ее одобрении? Читала с тем же равнодушием, серьезно, к трудам моим относилась, считала и намекала, что я занимаюсь чепухой, а в игрушки играю, на песке строю. И по-своему была права. Филетонная жилка в условиях эмигрантского существования не сулила мне никаких материальных благ. Арнольдов не мог добиться даже того, чтобы филлитоны оплачивались выше, чем харнипёрские заметки. Я, впрочем, скоро поняла, что не Арнольдов был главным после издателей лицом в газете, а управляющий конторы Тепликов, известный среди репортёров под кличкой Дженкин цепной пёс или, короче, пёс. Контора, центральное самое просторное помещение редакции, Перегорожена прилавком, над ним решётки, в решётке три окошка. У окошек женщина, принимающая плату за объявления и подписку и выдававшая гонорар сотрудникам. В левой стене комната до решётки, до дверь в кабинет ответственного секретаря. В задней стене за решёткой дверь, ведущая в святая святых, в кабинет издателей. И рядом письменный стол Тепликова, как бы дверь охраняющего Ведущая роль в редакции принадлежавшая этому плотному крупному господину средних лет объяснялась тем, что Шанхайская заря предприятие чисто коммерческое, существующее на объявлении. Политика и та была тут подчинена коммерции. Помню, как я, идущая к Арнольдову, такая не вошла к нему, замерла в коридорчке, услыхав за дверью голоса Сипликов кричал на редактора: "Он де впередавится, поддерживал правительство Чили, а один из постоянных клиентов газеты недавно прогорел на торговле черлиской селитрой и теперь обиделся и не желает платить за объявления". Арнольдов что-то нежно бормотал своё оправдание, когда мы, мелкие сотрудники, пробегали через контору в комнату ответственного секретаря. Тепликов косился на нас из-за решётки в полглаза, как, вероятно, косился бы из клетки лев Цезаря Нерона на мимо шмыгнувшую мышь. А мы спинели под этим взглядом, а позже в репортёрской для поддержания своего достоинства омарачно встряли, что место Тепликова именно за решёткой. положили нам не за строчки, за инч. Примечание: инч английская мера длины дюйм, равная 25,4 и 4,4 мм. Конец примечания. И почему-то по конторскому счёту инчи получалось меньше, чем рассчитывали мы. Иногда вместо денег нам пытались всучить талоны на получение товара в прогоревший магазин, задолжавший газете. Работать в иммигрантском учреждении только время терять. Права была Анечка. В почтенной же иностранной фирме трудом, терпением, настойчивостью можно было сделать карьеру, а уж если очень повезёт, то устроить и личную жизнь. Встретив одинокого иностранца, который оценит все твои положительные качества, включая сюда и девичью честь, сбережённую среди соблазнов и искушений жёлтого Вавилона. Это не говоря о том, что в иностранных фирмах есть законы, охраняющие интересы служащих, даже мелких, даже безпаспортных, а в предприятиях эмигрантских полный произвол. После августа 1937 года, начала Японо-китайской войны, началась инфляция. Цены росли, но иностранцах, получавших зарплату в своей валюте, это не отражалось, отражалось на китайцах и эмигрантах. Однако тем, кто служил в иностранных фирмах, о жалование прибавляли. Мы же в Шанхайской заре получали те же подстрочные, точнее, поинчивые. Однажды возмущённая, полная сознания своей правоты, мы вломились в кабинет Кауфмана, откуда минут через 10 вышли гуськом по норам ми овцами, не глядя друг на друга. Ибо Кауфман, дав нам высказаться, причём один его глаз глядел вроде бы сочувственно, а другой был устремлён в потолок, сказал печально-задушевно: "О, Божеш мой, да разве я спорю? Я ж вас понимаю, но я никого не держу". И ищите что-нибудь получше. А мы поищем других сотрудников, оживляясь. И знаете, найдём. Завтра же найдём. Даже в счастливые времена, когда мне удавалось захватывать чужие сроки, кто-то захворал, кто-то запил, а заработков моих едва хватало на оплату жилья. Но никто не мог жить на потрошные. У интеллигентной дамы был муж, работавший администратором кинотеатра, репортёры уголовной и городской хроник тоже имели какие-то приработки на стороне. По утрам я бегала собирать объявления для рекламного американского журнала и, не проявив к этому делу никаких способностей, ни одного объявления не достала. Пробегла Дар Устроилась в только что открытую контору по экспорту китайской щетины. Целых два месяца отстукивала на английской машинке циркулярные письма. Было лето, от монотонности работы и от жары клонила в сон. Но я считала, что мне безумно повезло. Обещали платить 50 долларов в месяц вместе с подстрочными. И на комнату хватит, и на еду. И даже размечтавшись, я прикидывала, что хватит и на новые туфли. На мои работодатели... китайцы, русские мигранты оказались жуликами. Контору открыли для отвода глаз. Никакой щитины у них не было. Однажды они исчезли, не копейки не заплатив мне за второй месяц. Какое-то время удалось работать манекенщицей в салоне дамских нарядов некой мадам Элен. Салон вскоре прогорел, и мадам Элен скрылась от долгов в Гонконг, не заплатив ни мне, ни двум другим манекенщицам. Эмигрантский иллюстрированный журнал «Прожектор» нанял меня «Шерофом» собирать деньги с подписчиков, а также с врачей, нотариусов и мелких эмигрантских ловчонок, рекламировавшихся в журнале. Примечание «Шероф» принятое в Шанхае тех лет слово «Шерофом» назывался тот, кто посещал должников на дому или на работе. Конец примечания. С этим я справлялась, это не объявление собирать, убеждать, врать, льстить и, будучи выгнанной в дверь, вновь появляться в окне. Шуровам было проще, молча суёшь счёт, тебе, конечно, не рады, заставляют ждать в передней, иногда говорят «зайдите завтра» или «через неделю». За утреннюю беготню и ожидания в передних прожектор платил мне доллар в день. Вечерами я стучала на машинке в прокуренной репортерской «Шанхайской зари». Писала я в те годы легко, вспомнить странно. Вокруг шум, спорят о чем-то репортеры. Носится из ленотипной обратно суетливый рябой ответственный секретарь, истерично выкрикивая «господа, не задерживайте, ленотиписта ждут». Окна и дверь репортерской выходили на крышу. Так назывался широкий выступ над первым этажом здания, огороженный низкими перилами и служивший сотрудником балконом. На ту же крышу выходила и ленотипная, куда постоянно бегал ответственный секретарь, и стоило ему отворить дверь, как в нее врывалась музыка и хоровое пение. Непосредственно перед редакцией находился ресторан «Ренессанс», где пели цыгане, где выступал Вертинский. Но ничто не мешал мне. Шум, гром, споры, пение. А я стучу себе в уголке на машинке, посмеиваясь собственным шуткам. Недостатка в темах не было, годилось все, теснота в трамваях, разговоры в китайских лавках, смесь англо-китайских слов, и дворы, и дети, и улицы. Мои сменяющиеся работы позволили мне быстро вникнуть в быт мигрантского населения, в его заботы, тревоги, беды, радости, надежды, разочарования. Строго говоря, писала я очерки, бытовые картинки, зарисовки, Однако их принадлежность к жанру фельетона оправдывалась иронической манерой изложения. Один из фельетонов, обративший на себя внимание Вертинского, "С чего и пошли наши добрые отношения", был посвящён вундеркиндам и их числавным родителям, и начинался так: "Кто-то сказал, с годами вундер становится всё меньше, а кинд всё больше". Знакомство с Вертинским вело меня в быт ночного Шанхая, дало новые темы На иностранных концессиях города не было, кажется, ни одного ночного заведения, где бы не работали русские мигранты в самых разнообразных ролях: швейцары, официанты, музыканты, цыганские хоры, бармены, бар-гёрлз, дансин-гёрлз, партнёрши для танцев, которые назывались также такси-гёрлз, акробаты, танцоры, танцовщицы. Они почему-то неизменно выдавали себя за иностранцев, мексиканцы, испанцы, норвежцы, шведы, и брали соответствующие псевдонимы. Это явление было очевидно повсеместным, ибо эмигрантский парижский поэт Дона Минада с мрачным юмором советовал «называйтесь бразильцами, греками, но ни слова о том, что вы русские». Под собственным именем танцевала то в одном, то в другом ночном клубе Шанхая некая Лариса А. Красивая, гибкая, синеглазая женщина, одаренная поэтесса, печаталась в эмигрантских журналах, выпускала книгу стихов по земным лугам. Но на стихи не проживешь, и вот танцевала. В середине 60-х годов Евтушенко, вернувшаяся в заграничные поездки, передал мне привет от Ларисы. Он познакомился с ней на острове Таити, где тогда постоянно жила Лариса с мужем-французом. Стефов давно не пишет, кому, для кого, но русский язык не забыла и очень скучает. И сразу пришли мне на память строчки из песенки Вертинского на слова Тефи: "К островам ли сиреневых птиц всё равно, где бы мы ни причалили, не поднять нам усталых ресниц". Был у меня фильетон "Ночная авеню Жофр". Некая Люся из своей жалкой чердачной комнаты с протекающим потолком идёт на работу в кабаре. Там гримируется, переодевается и становится мексиканской плесуней «Ло Леди Дуарес». Возвращается домой под утро, трамваи уже не ходят, дождь, и из открытых до утра кабаков гремит модная в те годы песня. «И если жизнь на жизнь помножу, то ноль в итоге получу». Начавшаяся известность в кругу местной эмигрантской интеллигенции не только тешила мое тщеславие, но и поддерживала, помогая стойко переносить все ожидания в передних и то, как мы с двумя другими манекенщицами, толкаясь плечами, переодевались в ванной комнате салона дамских нарядов под шипением мадам и лен. Не запачкайте, не сомните. И унижение, которым подвергал вечно нас обеспечивающий тепляков, и многое другое. И уж не так, как прежде терзало меня чувство неполноценности, испытываемое в присутствии Анечки и других здравомыслящих людей её типа. Нет, ничто не могло меня заставить бросить моё малоприбыльное занятие, столкнуть меня с пути, который, между прочим, и привёл меня к этой машинке, к этому столу и в этот дом, где я пишу сейчас то, что пишу.